Глава 15. -я. Язвительный характер. Котлов молча выслушал слова Олега касательно даты и места. «Благодарю, что сообщили заранее», — кивнул он. «Я так понимаю, что я первый, кто узнал об этом, и вам бы не хотелось разглашения информации раньше времени». Он прикидывался спокойным, и совершенно не напуганный внезапным появлением некроманта настолько убедительно, что Олег бы ему, скорее всего, поверил, если бы не знал о том, какой параноик этот человек. «Вы понимаете правильно», – кивнул он, стараясь тоже не ударить в грязь лицом, или, точнее, шлемом. «Я сообщу прессе завтра утром». «Хотите бесплатный совет?» Котлов усмехнулся. «Осторожнее на телестудиях. Вас там уже ждут. И наверняка заготовили кучу разных камер и локаторов, чтобы узнать о вас все, что только можно». «О, уж в этом Олег не сомневался». «Кстати...» Котлов коротко обернулся. «Света, моя дочь, сейчас здесь». «Скажите, некромант, вам необходимо сделать демонстрацию именно из ее пробуждения?» «А вам бы этого не хотелось?» «Если честно, не очень. Ни в коем случае не хочу называть то шоу, что вы завтра устроите дешевым. Однако я привык к осторожности. К свете, как и к вам, в любом случае будет приковано все внимание» так что я не вижу смысла увеличивать его количество еще сильнее. «И что вы предлагаете?» Олег наклонил голову. «Пробудить ее потом, после церемонии?» «Возможно, сейчас?» «Сейчас?» Олег замолчал, а затем мысленно обратился к Владу. «Если я использую пробуждение сейчас...» В следующий раз я смогу воспользоваться им только через сутки, так? «Вовсе нет», — отозвался тот. «Способности такого рода обновляются в полночь». «Система живет по часам нашего мира?» — поразился Олег. «Твое сознание живет по часам твоего мира, а система подключена к твоему сознанию и использует образы, которые в нем находятся». Пауза чуть затянулась, и Котлов расценил ее по-своему. «Вы не доверяете мне?» Он поднял бровь. «Даже зная, что процесс создания клана уже запущен». «Да нет, не в этом дело». Олег шевельнулся, чтобы не стоять статуи посреди гостиной. «Я обдумываю варианты. Что ж, если вам принципиально...» «Думаю, да. Дело не только в публичности. От нее Света и я все равно не спрячемся. Такова цена власти. Дело в подготовке». «Подготовке?» Этот человек удивлял Олега все больше и больше. «Что вы имеете в виду?» «Кажется, вы говорили, что не можете предсказать заранее ранг» и класс новопробужденного. Котлов поглядел на Олега, и тот весомо кивнул. «Ну вот. Если света будет пробуждена завтра, то это встретит ее неожиданностью на глазах у всех. Лучше иметь время на подготовку, осознание, выбор публичной реакции, не так ли?» «Что ж...» Олег пожал плечами. «Мне несложно сделать это прямо сейчас, если вы так хотите. Но позвольте спросить, почему вы не сказали об этом вчера? Знаете, бизнесмен вашего уровня не похож на человека, который постоянно меняет условия сделки после ее заключения. «Резонный вопрос», — кивнул Котлов. «Ну, моя дочь не находилась в стране, и я не был уверен, в какой день, сегодня или завтра, она прибудет. Если бы она прибыла завтра утром, разумеется, я бы оставил все как есть». «Я вас понял», — согласился Олег. «Ладно, вы говорите, она здесь?» «Да». Котлов встал. «Располагайтесь, сейчас я ее позову». Он вышел. Олег остался стоять. Все-таки стоя некромант производил более зловещие и внушительное впечатление. «Если тебе интересно, те три чиновника действительно уехали отсюда», — заговорил Влад. «Сложно сказать, были это настоящие чиновники или же нанятые актеры». «Как будто они бы остались здесь, будучи актерами» мысленно хмыкнул Олег. «Нет, такие люди, как наш гостеприимный хозяин, если и платят за спектакль, то только лучшего качества». «Ты прав, сказать сложно, но я все-таки думаю, что это была игра на публику». Больше ничего сказать он не успел. Двери гостиной снова распахнулись, и внутрь вошли трое. Котлов, уже знакомый Олегу референт Илья, И девушка лет 18-20. В отличие от предельно вежливых и корректных отца с его помощником, она глядела на некроманта чуть скептически. Мотошлем, сощурилась она, войдя. Серьезно, мотошлем? Между прочим, негаданно непроши настрял владыка. Она права. «Это и моя вина, конечно, отчасти. Я не настолько привык к вашему миру и не сразу понял, что именно ты выбрал в качестве головного убора». «Ох, Олегу резко захотелось, чтобы он заткнулся». «Да, шлем», — кивнул он. «Возможно, наши представления о стиле не совпадают. Это играет какую-то роль?» «Итак». Света поглядела на него уже внимательней. Отец передал мне суть дела, но я не вполне понимаю, как это произойдет. Человек в черном плаще и мотоциклетном шлеме не производит впечатления того, кто готов вот-вот нарушить законы магии. Олег моментально разоплатился, обернувшись густым облаком черного дыма, а затем появился вновь. Уже у Светы и ее спутников за спинами. «А так?» — вопросил он. «Стоп! Не видись! Не будь идиотом!» — резко заявил Влад. «Ты не видишь, что это еще один спектакль? Они хотят развести тебя на демонстрацию сил или какое-нибудь хвастливое заявление, чтобы побольше о тебе узнать». А? Возможно, тут он был и прав. Во всяком случае, как ни в чем не бывало, продолжил Олег. По Москве уже гуляет один пробужденный мною человек. И поверьте, в будущем их будет больше. Куда больше. Один может быть каким-нибудь фокусом, розыгрышем, фыркнула Света, скидывая голову со светлыми локонами. Бросьте, хмыкнул некромант. Ваш отец никогда не стал бы иметь со мной дел, если бы не убедился наверняка в том, что я не жулик и не шарлатан. Разве не так? Света только развела руками. Делаться, это делаться. У него могут быть планы даже на жуликов и шарлатанов. А я знаю только то, что мне пришлось закончить отдых на канарах на четыре дня раньше. В Москве сейчас вполне хорошая погода. Олег напряженно приглядывался к девице. Она останется в его клане, а значит, ему с ней еще общаться и общаться. Итак, мы начинаем. Котлов и референт, не вмешивавшийся в диалог, что только подтверждало версию Влада, переглянулись. «Пожалуй, да» кивнул Котлов. «Начинайте!» «И как это произойдет?» подняла бровь Света. «Ритуал какой-то сложный, или...» «Это уже произошло!» оборвал ее Олег. Он действительно активировал способность секунду назад. «Да...» Света ехидно огляделась по сторонам. «А почему...» Тёмное свечение не заставило себя ждать. Девушка прервалась на полусловие. Её насмешливость, напускной она была или настоящей, впервые сменилась на неподдельный испуг. Буквы системы не появились резко, как обычно, а медленно, постепенно проявлялись. Искатели С-ранга, первый уровень. Надпись, разумеется, была зелёной, а не красной. Света не была ее адептом, а, следовательно, не была врагом владыки. «Эсранг», — удовлетворенно произнес Олег, подходя к мягкому креслу и садясь. «Превосходно!» «Да, это приятно — сохранить лицо и сбить ехидную хмылочку недоверия». «Эсранг», — уточнил Котлов. «Вы можете определить это? А класс?» «Да, могу», — согласился Олег. «Плевать, это не такой уж и секрет. Если он будет заниматься клановыми делами, то это быстро станет известно всем». «Класса пока нет. Нужно немного прокачаться, чтобы он появился». «Да, так и есть, Дмитрий Ростиславович», — согласился референт. Это так. Класс проявляется не сразу, а после хотя бы нескольких боев. С, С рангом бои не будут проблемой, заметил Олег. Итак, завтра в назначенном месте и в назначенное время. Света все продолжала стоять и глядеть в одну точку. Она по-прежнему осознавала то, что произошло. Кажется, какими бы ни были планы ее отца, Сама она до этого момента воспринимала все как какой-то трюк или что-то в этом роде, и лишь теперь до нее начало доходить, что это все всерьез. Теперь она — С-ранг. Минуту назад обычный смертный, а теперь... Она подошла к стоящему тут журнальному столику и взялась за его края. «Что ты делаешь?» — не понял ее отец. «Пытаюсь понять, насколько я стала сильнее», — медленно проговорила она. «Не очень внушительно», — покачал головой Олег. «Конечно, ранг высокий, но нужны уровни. После двух-трех рейдов разница будет разительной. Попомните мои слова». «О да, теперь они не просто запомнят его слова». Они будут вспоминать их как святыню, как откровение. Были у кого-то здесь хитрые многоступенчатые планы или нет, но сейчас все были просто потрясены. Еще бы! Двадцать лет пробуждения было слепой удачей, а рукотворные даже при массе затраченных денег и времени, серьезно уступали пробужденным. А теперь... Господи! Вздохнула Света, отпуская столик. «Да кто ты? Кто вы такой?» «Некромант», — хмыкнул Олег. «Пока сложно сказать, кто я. Слишком много переменных, много неопределенностей. Может, я новый бог этого мира, а может, неудачник, которому суждено проиграть». У него неожиданно родился ряд вопросов к Владу. Насчет его пробуждений. Например, насчет того, видит ли Света и Герман систему, или же, как и у нее, лишь интуитивно чувствуют. «У меня еще остались дела». Он встал с кресла и оправил плащ. «Поэтому прошу меня извинить. Завтра увидимся». «Да, конечно». Котлов медленно кивнул. «Точнее...» — Погодите, еще один вопрос по делу. — Да? — Олег остановился. — В прошлый раз вы не сообщили, как хотите назвать клан. Лучше бы это тоже знать заранее. — Название? — Олег задумался. — Это должно быть что-то громкое, пафосное и со смыслом. — Название? — Да, конечно, Дмитрий Ростиславович. Клан будет называться «Длань владыки».